Крик. Я смотрел в коридор, как из дула пистолета, словно я пуля, выжидающая цель. Слева в стене — вход в коридор от лифта. Справа — двери четырех квартир. Моя пятая, торцевая. Передо мной все, как на ладони. Вот дверь слева бесшумно отворилась, и появилась цель. Фигура остановилась в профиль ко мне перед квартирой соседа. Высокий молодой мужчина плотного телосложения со светлой кудрявой шевелюрой, в сером защитном комбинезоне с оранжевыми вставками. На ногах большие резиновые бахилы с металлическим усилением на носках и пятках. На рукаве шеврон с гербом и буквами в рамочке. Парень поставил на пол кофр в форме толстого круга с торчащим сбоку отсеком и массивный прямоугольный контейнер с красной крышкой. Затем достал телефон и, осматриваясь, разглядывая двери других квартир, дождался, пока на том конце ответят, и заговорил громко, явно намереваясь поругаться. Несмотря на громкий голос, разобрать слова было непросто, но все-таки, подкрутив аудиосканер, я понял, что белобрысы это слесарь, и он сильно злится, что он приходит вовремя, а его напарники вечно опаздывают. У слесаря от злости покраснели щеки и уши но вдруг дверь позади него открылась, и он резко обернулся. Я заметил, как он едва сдержался, чтобы не выругаться. В коридоры вошли и принесли с собой прерывистый шум рации участковый милиционер с помощником. Я знал их. Оба худые и мелкие, они были похожи друг на друга, как отец и сын. За ними я увидел белые халаты. «Ничего себе!» — подумал я. «Да у них серьезный подход к делу». В коридор ввалились две женщины: одна высокая, худая и рыжая, другая полная и низенькая с белой копной волос. Они поставили на пол большие металлические ящики. Блондинка наклонилась, улыбнулась и что-то сказала слесарю, который сидел на корточках и расстегивал кофр. Через полминуты он встал, заслонив собой и врачей, и милиционеров. Я даже отшатнулся. Настолько воинственно выглядел теперь слесарь. Верхнюю часть лица закрывало толстое зеленоватое бронестекло. Нос и рот прикрывала полумаска со стальной решеткой, по бокам которой торчали в стороны большие, напоминающие гантельные блины, фильтры. Милиционеры и врачи предусмотрительно отошли, вернувшись к лифтам. Слесарь достал из кофра большую и жуткую на вид циркулярную пилу размером с колесо подросткового велосипеда. Диск полуметрового диаметра из специального сплава с благородным обсидиановым блеском. Острые загнутые, похожие на медвежьи зубья. Массивный рукав с вакуумным приводом надет на руку. Выглядело это грозно. И страшно вдвойне, если человек с такой штукой стоит у твоей двери. Уже готовый запустить адский агрегат, слесарь обернулся, приоткрыл маску и крикнул «Палыч!» Давай по протоколу идти, а? Вы совсем обленились? Ну? Нет, а что я? Он говорил нарочито громко, почти в мою сторону, поэтому было отлично слышно: Я не командую тебе. Я кто вообще здесь такой? Я пехота, а ты закон и порядок. Давай, делай свою работу. Ага, ага. Вот и делай. Слесарь был зол. Участковый вернулся в коридор подошел к двери квартиры, над которой нависла пила, и начал барабанить кулаком и кричать. «Последнее предупреждение! Последнее предупреждение! Гражданин Баранов, мы будем вынуждены принять меры! Повторяю, последнее предупреждение!» Слесарь тем временем нажимал кнопки на пульте на рукаве, и по острому краю диска то и дело пробегали красные искры. «Повторяю, мы будем вынуждены!» Продолжал участковый, и вдруг на полусловие замолк. Отошел, пробормотал. «Нет, никто не отвечает. Даю допуск. Хватит этих формальностей. Дань!» Данила слесарь бесцеремонно отпихнул худосочного участкового. «Спасибо, Толя. Где эвакуаторы?» пути, в пути». «Ясно, ладно. Будем работать!» Он кивком головы уронил на лицо маску. Участковый что-то прокричал в рацию и выскочил из коридора. Данила приблизил голову к двери, как будто прислушиваясь к чему-то внутри. «Эй, чувак! Слышь меня! Считаю до пяти и высаживаю калитку!» Данила коротко и грубо заржал. «Раз, два, два с четвертью, два с половиной, четыре, пять...» Он на секунду замер и издевательски прошептал. «Я иду искать!» И тут же коридор пронзил оглушительным ревом, визгом, треском. Пила взвыла сиреной, армированный бетон от боли взял нестерпимо высокую ноту, и коридор заволокло густыми облаками пыли. Данила до упора погрузил пилу в стену, поднял ее на руках, прошелся поверху и опустился до пола, вырезав огромный кусок бетона с дверью. Как только пила сделала дело, Раздался чудовищный грохот. Кусок рухнул, и тучи серой пыли окончательно поглотили коридор. Пила затихла. Наступила тишина. Только Данила слесарь насвистывал под нос что-то веселое. Тяжело вспоминать, но 15 лет назад у меня умерла сестренка. Будь в то время подобные бригады, ее бы спасли. Но тогда ни законов, ни подобных служб не существовало. Сейчас, конечно, хорошо этим усопшим, залипшим. Ни в чем себе не отказывай. С большой долей вероятности спасут. Граждане, потерявшие важнейшие признаки социализации ввиду многомесячного непрерывного нахождения. Что-то такое у сестры в свидетельстве о смерти написано. У матери лежит в бордовой бархатной шкатулке для документов. Сколько лет прошло, а Даринку вижу как живую. Голос, улыбку, походку, разве что цвет глаз не помню. Да, и правда, цвет глаз забыл. Сколько пришлось людям пережить, чтобы написать такой закон. Не одни правила дорожного движения пишутся кровью. Пока люди дозреют, пока задумаются. Сколько таких, как Дарина, было? Сколько десятилетий к ним относились, как к мотоциклистам. хотя отгоняют, хотят, бьются. Их право. А ведь иногда нужно просто вразумить человека. Я принял с базы в комнате пакет данных. Немного завис, и в этот момент вновь истошно заорала пила. Я посмотрел в коридор. Там было очень светло. Видимо, в комнате залипшего распахнули окна. Данила слесарь отрезал куски стены от двери. Такие толстые сейфовые двери из синтезированного камня любили ставить залипшие в свои неприступные бастионы. Рабочие в комбинезонах той же расцветки, что и у Данилы, начали разбирать груду бетона. Но вдруг я услышал голос, пытавшийся перекричать пилу. Он звучал громче и громче, и, наконец, пила смолкла. — Даня, давай потом допилишь, а? — послышался из комнаты низкий раскатистый голос. Я хочу сделать свою работу и уже свалить. У меня на другом конце Москвы еще двое. Степаныч, да без проблем, делай. Я все замолк», — крикнул Данила. Видимо, когда пришел Степаныч, у меня был сбой. Но кто это? Не успел я подумать, как он вышел из пролома и настолько точно взглянул мне в глаза, что я отшатнулся. Хотя видеть меня он не мог. Мужчина ростом, наверное, больше двух метров. Широченные плечи, объемистый торс, напоминающие ковши-экскаваторы-ручищи, придавали ему монструозный вид. Плотно, в натяг, на нем сидел длинный белый халат. «Но — Но! — гаркнул он на рабочих. — Освобождаем проход! — Петр Степанович, а нам куда? — из пролома показалась белая шевелюра врача со скорой помощи. — Встаньте по бокам, поможете. Вдруг на площадке, насколько я понял, открылись двери лифта так как Степаныч резко повернулся туда. «Ну, где вы там ходите? Чудики недоразвитые!» «Простите, Петр Степанович. И в коридор ввалились два медбрата такого роста и ширины в плечах, что самому Степанычу пришлось посторониться. Все они скрылись в проломе. Данила сунулся туда и крикнул. «Степаныч, а ты систему сразу выносить будешь? Или я отпущу работяг курить?» Ответа он не удостоился. Громогласный Степаныч командовал в комнате. — Так, ребятки, так. Приготовились, мои хорошие. Так, давайте. Бери вот здесь, а ты здесь. Ага. Давай, бездельник, смотри вот сюда. Хватит вертеть башкой. Чего ты здесь не видел? Хорошо. Произошла заминка, и вдруг Степаныч заорал в полный голос. — Держи! Да держи ты, крепче, и двумя руками. Он сейчас как дернет. Ты не смотри, какой он. Лучше держи нормально. Прижми. Вот. «Вот так!» — снова заминка, после чего я услышал твердое и тихое. «Ну, погнали! Три, два, один, отрубаем!» Все стихло. Во всем доме наступила полная тишина, будто жильцы на нижних этажах знали, что здесь происходит. Тишина продолжалась секунду, две. Из двери показался профиль Данилы, который беззастенчиво дымил электронной сигаретой. За ним я увидел фуражки участкового и его помощника. Вдруг толщу тишины пронзил звук такой силы, будто с улицы ударил гудок летящего в окно локомотива. Звук ворвался в коридор, угрожая изрезать всех, кто там находился. Рабочие вздрогнули, помощник милиционера подскочил и ударился о дверь лифта. Данила присел, словно боясь, что звуковая волна его снесет. В следующее мгновение я понял, что это был душераздирающий крик, крик отчаяния и запредельной боли, и это кричал человек, во всяком случае тот, кто им был когда-то. Крик пронзал уши, сверлил череп каждого из нас на самом последнем пределе истерики, в высшей ее точке. Так продолжалось несколько секунд. Затем плотная струя рассекающего пространство крика сбилась сникла. К счастью, голосовые связки человека не способны долго выдерживать подобное напряжение. Он закашлялся, протяжно взвизгнул и захрипел. И вдруг я увидел, откуда шел этот крик. Острая длинная спица звука, еще мгновение назад торчала из черной дыры, которую сверху и снизу. Двумя рядами обрамляли потемневшие раскрошенные зубы, стянутые потрескавшиеся воспаленной резинкой, которая когда-то была губами. Кричал черный провал, распахнутый рот скелета. На его лице можно было различить сохшийся треугольник носа, и над ним темные кратеры, на дне которых обрамленные шелушащиеся красной кожей век медленно вращались сероватые глазные яблоки. На затянутом желтым пергаментом черепе чудом сохранился клок седоватых волос. При том, что телу этого существа не было и 30 лет. Санитары перекладывали залипшего на носилки настолько бережно, словно боялись поломать ветви сухого и хрупкого дерева. Я даже рад, что его успели накрыть простынкой, и я не увидел грудной клетки и живота своего соседа Артема которого я не сразу узнал, хотя всматривался в каждую деталь, преодолевая отвращение и ужас от обезумевшего взгляда, которым, как мне казалось, он меня сверлил. Наверняка сказать трудно, но, думаю, Артем мог обо всем догадаться и смотрел именно на мою дверь, на меня, отчего его взгляд был диким и злобным взглядом, потерявшего человеческий облик зверя. А как его еще назвать? По моим подсчетам, сосед не выходил из дома, не выбирался из кресла, не снимал маску и не отключался от системы жизнеобеспечения, заряженной водой, пищей, смесью из консервантов, анестетиков и транквилизаторов около девяти лет. Ничего удивительного, что он был в таком состоянии. Ничего удивительного. Моя мощная дверь тоже не из дешевых, но мне казалось, что через нее. Я улавливаю нестерпимый запах, исходящий от истонченного, измученного зелено-желтыми пролежнями, сочащегося гноем, начавшего, как я все-таки успел заметить, под простынкой гнить тело Артема. Соседа я знал давно. Хорошо, признаюсь. Он был не просто соседом, но когда-то давно моим другом и одноклассником. Мы вместе ходили в школу, А после друг другу в гости. Мы ссорились, дрались, играли, как самые обычные мальчишки. Артем даже был немного влюблен в Дарину. Он был на ее похоронах, и я хорошо помню, как он страдал и плакал. Другой вопрос. Почему пример моей сестры ничему не научил его? Возможно, потому что Даринка умерла на самой первой модели кресла системы жизнеобеспечения SkyDip. Ей просто не повезло. Через полгода после того, как моей сестры не стало, человек впервые в истории цивилизации вышел за пределы Солнечной системы, что спровоцировало бум космических технологий и небывалый взлет инженерной мысли. Через пару лет появились новые кресла, и главное — Sky Deep Red 7.0. Самая удачная модель, быстро ставшая бессмертной классикой. Вы, вероятно, помните большое кожаное кресло, скорее похожие на глубокую дизайнерскую ванную с характерной красной полосой-вставкой вдоль спинки. Вы видели такие штуки. На фото или в кино — сто процентов. Порох проводов, трубок для воздуха, крови, лимфы, мочи и остального. Сложная, многоступенчатая, с никелированными баками в нижней части система питания и отведения отходов, пульт управления, еще старой модели, размером с письменный стол, нависающий над лежащим, Ну и над изголовьем кресла, ярко-алого цвета шлем грушевидной формы, со шлангом воздуховода снаружи, а внутри — с большой лицевой маской, которая интегрируется с органами зрения, обоняния и пищеварения и создает для залипшего сверх иллюзию другой реальности. Да уж, дипки — действительно классные аппараты, которые служат до сих пор и космическим дальнобойщикам, и, к сожалению, тысячам таких, как Дарина и Артем. Космонавтам хорошо. В отличие от бедолаг, сидящих в гибках на Земле, в космосе они могут находиться в креслах до 400 лет, а системы третьего поколения, говорят, будут добивать жизни пилотов чуть ли не до тысячи. Впрочем, все дело не в креслах, а в химии животворящей. Такие, как Артем, на несертифицированных самодельных смесях, чаще всего и 15 лет не протягивают. Но неужели он сам не понимал, что они превратят его в живую мумию. Иль верил дилерам на слово? Думал, что брал качественные смеси, самозаместные, домашние. Все он понимал. И сам мне говорил. Во вторник. Да-да, мы пересекались, общались буквально позавчера. Он жаловался на боли, которые вот уже несколько месяцев пробивали анестезирующий эффект раствора, на тревожные сигналы системы снаружи, на поломки роботов обеспечения, на то, что не может заставить себя посмотреть на себя же. Некоторые залипшие категорически не хотят выходить и осматривать собственное тело. Известный факт. Мы поговорили, я позвонил в службу эвакуации. Артем не понимал, что умирает. Я вам главное скажу. Нужно, конечно, хотя бы иногда выходить. В этом секрет выживания. Пусть не каждый месяц, но хотя бы раз в год отключаться, профилактически снять мышечные стимуляторы, проколоть тело витаминами и белками, помыться нормально, сходить к доктору, проверить глаза, сосуды и обязательно сердце. Конечно, я в курсе, что так не принято. У всех в онлайне своя жизнь, налаженный быт, а тем, кто не только там живет, но и играет, часто и вовсе покидать кресло запрещено правилами. Но все-таки надо. Кстати... Вот даже в шлеме слышу, как у основного дроида двигатель левого привода манипулятора работает громче обычного, шумит. Смотрели самые-самые первые Звездные войны? Вот у меня такой же, как R2D2, только в миллион раз круче. Хотя система диагностики ничего не показывает. А может, искусственная кожа у меня у основания шлема рассохлась и начала пропускать звук? Всякое бывает. Надо разбираться. Не забыть и оптику протереть. Когда через отправленного мною к входной двери дроида мы смотрели в глазок за эвакуацией Тёмы, мне показалось, что снизу есть замутнение. Пыль, трещина, царапина от удара, когда он на днях не вписался в поворот. Все надо проверять. Дроиды, микродроны, мини-транспортники, дистанционные системы, идущие в комплекте с креслом и обслуживающие пилота, созданы для работы в других условиях, на корабле где есть ремонтный цех и бригада роботов-механиков, где другая атмосфера и меньше трения, и не очень предназначены для квартиры. А потому надо выходить, проводить тесты, приглашать специалистов, делать профилактику, чинить, закупать хотя бы изредка дорогущий фирменный раствор. Армил, мы опоздаем, ты куда подевался? Что ты там в углу делаешь, а? Так, я прошу прощения, кажется, меня хватились. Иду, иду! Я так, проверял системы. А, ну понятно. Опять ты где-то не здесь, а там, у себя витаешь. Нет-нет, я бегу, бегу, милая, две секунды. Меня зовет Диана, моя жена. Топ-модель, красавица и мой самый любимый человек на свете. У нас сегодня новые путешествия, которые мы ждали полгода, пока его оттрендерят и загрузят. Говорят, там нечто потрясающее. Таких эмоций, эффектов, цветов, невероятных текстур и умопомрачительных ландшафтов люди еще не видели. Отключаюсь. Надеюсь, моя трансляция была полезна для тех, кто снаружи. Пока еще снаружи. До встречи, друзья.